ключ и замок. Как-то вечером, примерно год спустя после разговора о тысячах фунтов, мистер МакАртур изложил мне ещё один грандиозный план. Дорогая, начал он, когда мы после ужина расположились у камина. С некоторых пор мне очевидно, что у нас имеется лучшее из того, на чём можно заработать большие деньги. Я размышлял о нашем будущем здесь и понял, что мы должны заняться производством танкорунной шерсти тонкорунной шерсти, воскликнула я, и только тот, кто знал меня лучше, чем мистер МакАртур, расслышал бы в моем возгласе изумленную иронию. Любой разумный человек понимает, что колония должна производить продукцию, которую можно экспортировать, продолжал он. Шерсть отвечает всем требованиям. Мы уже доказали, что овцы прекрасно приживаются в здешних краях. Я прикрыла нижнюю часть лица веером, якобы заслоняя щеки от жара, исходившего от камина. Овцы испанской породы, что я прикупил, показали, чего можно достичь, продолжал он. А идея спаривания испанских баранов с овцами менее ценных пород дала результаты, превзошедшие все мои ожидания. Прикрываясь веером, я наблюдала за мужем. Мистер МакАртур ничем не выдавал, что никогда и не планировал осуществлять эту идею, как он выразился. Нет, он не притворялся, не лгал. Ему было свойственно увлекаться теми версиями, которые он излагал, при этом напрочь забывая, что они не соответствуют действительности. И в этом состояло его главное преимущество. Расхаживая по комнате, он рассуждал о своих планах с такой страстью, что в уголках рта у него пенилась слюна. Оказывается, это с его подачи была выведена порода овец, дающих шерсть невиданного доселе качества. А теперь он лично намерен заняться ее экспортом и сбытом на рынке. Недостаточно просто погрузить руно с фермы Джона Маккартура в бочках на корабль и отправить его в Лондон, рассчитывая на то, что торговцы шерстью сбегутся к пристани, требуя, чтобы настриг продали именно им. Такой товар должен сопровождать знающий человек. Тот, кто умеет заключать выгодные сделки, кому можно доверить ведение коммерческих вопросов торговли. И с этой задачей способен справиться только сам мистер МакАртур. Он постарается при первой же возможности найти подходящий предлог, чтобы оформить отпуск и отправиться в Лондон с партией шерсти. «Извиняюсь, мой муж сообщил, что мне придется остаться в Новом Южном Уэльсе, наговорил льстивых слов с три короба. Дорогая моя, я прекрасно понимаю, с какими трудностями вы столкнетесь, отстаивая здесь наши интересы, сказал он. Я глубоко убежден, что из тысячи человек не найдется и одного, кто обладал бы надлежащей решимостью и надлежащим упорством, чтобы преодолеть их. Но я верю в вас, моя дорогая супруга. Вы справитесь с ними, чем заслужите мою благодарность и доставите мне полное удовольствие. Мне пришлось сделать вид, будто я сомневаюсь в своих способностях. Нельзя было показывать, что я одобряю его идею. Но выбрать верный тон не составило труда, ведь муж почти не слушал меня. Он уже воображал, как шагает по Лондону исон нового мира, покоряющий всех своим золотым руном. Сложнее было скрыть от него свою радость. Плыть до Англии полгода и полгода обратно. Год в Лондоне на то, чтобы попытаться устроить сделки купли-продажи. Это уже два года. А если мы с Ханафордом будем регулярно отправлять новые партии шерсти, возможно, мистер Маккартур сочтёт необходимым задержаться в Лондоне, чтобы организовать сбыт дополнительных поставок. Задача состояла в том, поняла я, как и мой муж, обратить взгляд в будущее, чтобы обеспечить поставки шерсти в приличных объемах, но не в таких, благодаря которым мы сумеем заработать достаточно денег и вернуться в Англию. Я дала волю воображению: Два года, четыре года, восемь лет. Но запретила себе надеяться, ведь он еще никуда не уехал. Во всем этом была чудесная логика. Мистер МакАртур хотел продавать шерсть. Меня же вполне устраивало то, что я останусь здесь и буду обеспечивать ее производство с неким извращенным удовлетворением я отметила, что хотя бы в этом деле мы с мистером Макартуром идеально дополняем друг друга, словно ключ и замок.